Глава тридцать первая Естественно, на первом занятии по магии мы с разали зевали так, что мэтр Колин изрядно разозлился. «За что мне эти муки? Я ведь просил не болтаться на вечеринке до утра». Импульсивно возвал он к небесам, когда вместо маленького огненного шарика Розалия умудрилась поджечь куст. Небеса молчали, а мы виновато смотрели в землю. Травка зеленая, мурашки ползают, ботинки мэтра блестят. Все началось после того, как маг объяснил нам, что такое медитация, и усадил на коврике тренироваться. Я заснула первая, следом завалилась набок роска. Это было последней каплей. «Марш отсюда!» — не выдержал мэтр. «Если завтра вы опять будете зевать, то послезавтра я подпишу указ о запечатывании у вас магии». «Богиня дала вам дар, а вы — ленивые, безответственные, самоуверенные. От вас, Элина Кейтс, я такого не ожидал. Вам стоит подумать и согласиться на предложение дуалов. Думаю, жена запечатанным даром из вас получится лучше, чем магичка. Так и скажу вашему отцу. Он махнул рукой и решительно направился в сторону дворца. Мэтр, побежала за ним Розалия. Простите меня, это больше не повторится. Только отцу не сообщайте, дайте шанс. А у меня сегодня ритуал. Я тоже поспешила следом. Хорошо, что на занятии мы надели штаны и можно было перепрыгивать через низкий кустарник, не заботясь о приличиях. «Я замуж выхожу». «Отлично», — повернулся к нам мэтр. «Значит, жду вас завтра в четыре часа. Коль вы сегодня не способны усваивать материал, то завтра будет сдвоенное занятие». Издевается, я открыла рот, чтобы возмутиться, но Розалия дёрнула меня за рукав, заставляя кланяться. Она ведь ей пообещала не опаздывать и долго благодарила Мэтра за шанс всё исправить. «Хуже запечатывания — только смерть», — прошипела она, когда Мэтр скрылся за кустами. Раньше запечатанных девушек очень дорого продавали замуж. Они были годны только на рождение детей с даром, а сами становились безвольными послушными куклами. «Ужас», — согласилась я с ней, совершенно не переживая по этому поводу. «У меня есть дю, и никакое запечатывание мне не страшно. Скорее наоборот, скольких проблем я смогла бы избежать. Но наш план в силе?» «Я же дала тебе магическую клятву», — поджала губы розовый ангел моей будущей месте «Но не забудь, что и ты мне поклялась». После этих слов она развернулась и гордо удалилась. «Да уж, наше ночное приключение не сделало нас подругами, так временное перемирие». Ночью она никак не соглашалась мне помочь, пока я не рассказала про Рокси, не вдаваясь в подробности, но честно сказала, что меня шантажируют. А так как я ненавижу принца, то с радостью помогу ей занять место его жены. Я была в таком отчаянии, что Розалия поверила мне сразу. Это потом мы обменялись клятвами, перед тем, как она отправилась к принцу, а я вернулась к себе мерить шагами комнату и ждать новостей. Новости появились лишь к утру. Довольная и счастливая Роска заскочила на минуту. Сказала, что его высочество не помнит, кто его уронил о стену. Но он очень нуждался в утешении, и она его утешила. Судя по синякам на запястьях, ночь у нее прошла весьма бурно. Но мне нет до этого дела. Главное, что синяки у нее, а не у Рокси. А кто я такая, чтобы осуждать странные потребности людей? Теперь осталось пережить свадьбу и при этом никого не убить. А вот это оказалось сложно. Первым кандидатом на смертника стал Натан, который попробовал заставить меня посетить завтрак. Второй под раздачу попала Мира Мадлен. К счастью, ночное приключение Дуэнье проспала, а мое хмурое настроение она списала на ранний подъем. Злая и зевающая я отказалась от помощи модистки, причесухи и местного стилиста с чемоданом белил, румян и прочих цветных мелков. Я готова была покусать любого, кто намекнет мне еще хоть раз, что сегодня самый счастливый день в моей жизни. Пока, наконец, не проснулась Дю. «Ма», — протянула она удивленно, — «а почему ты не сказала мне?» «Что именно?» «Я же могу тебя взбодрить, это совсем не сложно». По телу прокатилась приятная теплая волна, и я почувствовала себя отдохнувшей полной энергии. «Никак не привыкну, что ты это можешь». В «Следующий раз делай сама, не жди моих просьб». «Кстати, что скажешь о словах мэтра Колина про медитации?» «Это о том, что маг должен найти свой источник и научиться черпать из него силу», — уточнила маленькая умница. «Я рада, что хоть ты это запомнила, потому что я продремала всю вступительную лекцию». «Ха, тебе не нужно медитировать, у тебя же есть я, а я, будучи почкой, поглотила твой магический источник». Поэтому я такая сильная, а магия у тебя странная. Тебе не нужно стремиться к Источнику, нужно просто разрешить мне использовать его силу. Это благодаря ему я смогла отшвырнуть от тебя принца и приложить одну наглую выскочку. Мне не хватает знаний, но магия и личная сила Сима у меня давно слилась. Понимаешь теперь, в чём моя уникальность?» — заявила она с нескрываемой гордостью. Я не очень понимала, но всё равно впечатлилась. Выходило, что супермак у нас не я, а моя тьма. А это было удивительно и прекрасно, и опасно. Потому что если дуалы узнают об уникальности Дю, они могут у меня ее отобрать. Ведь немножко тьмы дается Сате только для того, чтобы зачать ребенка и передать ему эту самую тьму. В общем, куда ни повернись, везде засада. Тьма подозрительно притихла, а потом у меня в голове прозвучал очень удивленный голосок. «Ма, ты сказала, что я сама могу принимать решение и улучшать тебя изнутри. Ты мне разрешишь?» «До сих пор ты мне ни разу не навредила». Я посмотрела в зеркало. Синяки из-под глаз исчезли, кожа приобрела здоровый цвет, волосы стали ярче, а в глазах появился блеск. «Да я так хорошо никогда не выглядела. Откуда такая неуверенность? На тебя не похоже». «Ма, я должна тебе кое-что сказать» зачастила виновата Дю. «Мэтр Крет...» «Элина Никс, к вам Градис». В комнату торопливо заглянула Мира Мадлен. «Плохая примета жениху видеть невесту до свадьбы», — выпалила я. «Ты не невеста, а я не жених». Градис не стал дожидаться приглашения и нагло вторгся в мою спальню. Ещё и дверь закрыл перед носом Дуэньи. «Выглядишь неплохо. Я зашёл предупредить, что не потерплю никакой самодеятельности». «Понимаешь, о чём я?» «Что моя подруга пострадает, если я не выйду за тебя замуж?» Холодно ответила я, глядя в прозрачные глаза. «Я сдержу слово, и замуж за тебя выйду». «Никс». На лице дуала промелькнуло что-то человеческое, и тут же исчезло. «Я был против похищения Рокси. Мне это не нужно. Я способен получить женщину, не прибегая к шантажу». «Однако ты не помешал наследнику, и сам извлек из этого выгоду. Кстати, ты в курсе, что Элина Розалия жаждет стать матерью детей принца, а она, между прочим, потомственная магичка?» «И тьма в ней тоже есть», — моментально уловил намек Градис. «И ее отец один из доверенных советников. Это следует обдумать». Градис задумчиво повернулся к двери. «Во время ритуала тебе нужно будет сказать только одну фразу. Я принимаю твою тьму, запомнила?» Я кивнула. «И никому не верь, особенно мне». «Об этом мог бы и не предупреждать», — хмыкнула я. Градис усмехнулся и вышел, плотно прикрыв за собой дверь. «Его сим почти мертв», — тихо шепнула Дю. «Это так страшно, ма». И она шмыгнула несуществующим носом. «Ты хотела мне рассказать о мэтре Крети», — напомнила я. Но поговорить мы так и не успели. В спальню ворвалась Мира Мадлен и, схватив меня за руку, потянула в ванную, выговаривая на ходу, что она еще никогда не встречала такой вопиющей безответственности. «Через три часа у меня самое важное в жизни событие, а я даже голову не помыла». «Куда катится этот мир?» — патетически вопрошала она у потолка. Вот в моё время девушки были куда более трепетными и впечатлительными. Кстати, Мири Агнеша тоже нашла себе дуала и уже прибегала похвастаться новым платьем для ритуала. Ей жених подарил. «Вас же жених не соизволил даже...» Она замолчала, потому что посреди комнаты открылся портал, и из него выплыло платье. «А вот и подарок», — пробормотала я, рассматривая до боли знакомое платье. Алый шёлк, тонкие бретельки, разрезы бедра. Точно такое платье мать Рокси сожгла три года назад. В нём я дала согласие Терону Драго. В нём попала в этот мир. Чёрт, чёрт, чёрт. Кто-то из дуалов знает мой секрет. Что делать? Да, всё верно. Дуинья подхватила платье и на вытянутых руках понесла к креслу. «Мире Агнеша тоже будет в красном». Она сказала, что это традиционный для дуалов наряд, а мужчины будут в чёрном. Она разложила ткань на спинке и погладила шёлк. Очень странно, я считала дуа дуаградиса богатым мужчиной, а он даже на ткани сэкономил. Это платье больше похоже на срамную ночную сорочку. Такое приличной воспитанной девице даже видеть стыдно. Если вспомнить, что это платье притащили мне силовики, которые работали на правительство, и дуал к нему никакого отношения не имеет, да и знал о нём только Сим Терона, то ситуация вырисовывается опасная. Допустим, Терон знает, что я его жена, но он молчит. Это значит, он не хочет наших отношений? Что-то я совсем запуталась. Буду следовать своему плану, а дуалы пусть сами разбираются между собой. Зато такого фасона в этом мире точно ни у кого не будет. Здесь в моде более пышные наряды». Я нервно хихикнула, отгоняя от себя неприятные воспоминания. «Может, попробуем вытащить сестрёнку Рокси и сбежать?» — задумчиво пробормотала Дю. Роско сказала, что она заперта в игровой комнате, а туда можно попасть только через спальню наследника. «Не считая того, что апартаменты козла охраняет гвардейца», За посягательство на собственность любого члена императорской семьи положено четвертование. Мне так жаль, что я не умею открывать портальные двери. Я буду старательно учиться. Мы с тобой станем самыми сильными магами. И тогда за все отомстим. Я тоже не доверяю Терону. Он нас не нашел, не почувствовал. А значит, связь между вами не сильная. А если ты ему просто так нравишься, как Элина Никс мог бы об этом сказать прямо. Эти их секретики, физические улучшения саты, уничижительное отношение к девушкам как к нужным дорогим аксессуарам, недомолвки, ложь, вызывают только отторжение. Фу, такими загадочными быть. Да и что он может сделать с принцем? Тому даже императрица не указ. Дю озвучила мои мысли. Я не могла рисковать после того, как принц выставил мне условия оградис его поддержал. Тайные и странные поведения дуалов вызывали очень много вопросов. Надо встретиться с Агнешей и расспросить её обо всём. Мысль была здравая, и я попросила Миру Мадлен позвать ко мне Агнешу, чтобы она помогла с макияжем. Девушка прибежала через пять минут, я едва успела влезть в платье и подсушить при помощи дю волосы, как она вбегала в дверь со знакомым сундучком в руках. «Выглядишь шикарно», — искренне сказала я, рассматривая подругу. Тёмно-красное платье с открытыми плечами и пышной многослойной юбкой очень ей шло. В декольте мерцало рубиновое колье, на запястье в впору к нему браслет. На открытом плече чёткий рисунок летящего ворона, метка тьмы. «Красивая, правда?» «И грудь у тебя подросла», — заметила я, придирчиво осматривая Агнешу. «Да и бёдра вроде как раздались». «Глупости», — махнула она рукой, — «я бы заметила. Мой аур — такая лапушка, ты себе не представляешь. Он сказал, что только меня ждал все эти годы. Что такое как я, больше нет на свете. Он самый красивый, самый умный и самый-самый». Агниша щебетала о своём дуале, не забывая наносить макияж на мою хмурую физиономию. А у меня всё больше портилось настроение. Моя единомышленница за одну ночь превратилась в глупую влюблённую курицу с фигурой. «Готова к вынашиванию и рождению малыша», закончила она фразу, полностью совпавшую с моими мыслями. «Мой аур сказал, что самое главное предназначение Сатиям — это подарить избраннику здорового сына. Это так здорово, правда?» Я кисло кивнула. «Закончила». Агниша поднесла мне зеркало и, склонившись к уху, спросила. Тебе тоже не дали белья. А должны были, я своё надела. Нельзя же. Надо надеть то, что тебе жених подарил, это традиция. Округлила глаза Агнеша и замерла, рассматривая меня. В глубине её зрачков бились маленькие жёлтые искорки. Я лишь плечами пожала. Не стала говорить, что бельё я нацепила своё. Мне даже в голову не пришло, что меня ещё и трусиками должны обеспечить. Это было бы слишком.